Повторяю, что знать об этапах развода, готовиться к ним во избежании кризиса, попытки ослабить напряжение в критические моменты и дать процессу достаточно времени, таким путем каждый сможет добиться хорошей организации процесса. Семья Карен и Джима отлично продемонстрировала это. Не так легко установить новые границы в ваших семейных отношениях. В семьях Мануэля с Марией и Брюса с Дженнифер ничего не получилось, так как партнеры не смогли установить новый уровень взаимоотношений, новые границы. Правила, роли и ритуалы, о которых я говорила в третьей главе, вступают здесь в игру. Границы — это просто правила, как вы и ваш бывший будете теперь контактировать. Установив границы, вы узнаете, какую роль будете теперь играть. Чтобы сделать эти границы общими, вы и ваш, бывший, бывшая, должны создать новые ритуалы. Границы же дадут вашей новой бинуклярной семье общие основания и общие законы. В браке мы тратим годы, борясь за границы в специфических областях, в которых мы Меняем независимость на взаимозависимость. Но часто ли мы решаем важнейшую дилемму, изменяющуюся на различных жизненных стадиях, в зависимости от времени, личности и обстоятельств? Сколько нужно интимности каждому? Сколько нужно персонального жизненного пространства? Сколько личного времени? Вопрос об интимности и дистанции встает на всех этапах жизни. Он также досаждает и только что расставшимся. Только теперь динамика обратная. Вместо борьбы за расширение взаимоотношений разделившаяся пара нуждается в поиске путей освобождения от интимных отношений и постепенного увеличения дистанции между партнерами. Есть старая пословица – Наблюдение, которое сделали, когда сожительство еще не было так широко распространено, что первый год супружеской жизни самый тяжелый. Так и первый год после развода, вместо того, чтобы, казалось, радоваться, горюешь. До фактического момента расставания пара обычно и не подозревает, насколько взаимозависимой стала их жизнь. Теперь они чувствуют эмоции все связующие нити. Возможно, им придется пережить неприятные моменты, пройти путь проб и ошибок, прежде чем они достигнут определенного уровня комфорта. Нейл и Дениза расстались после семи лет брака. Обоим далеко за сорок. Каждый до этого состоял в браке, и у каждого были от предыдущих браков дети. Их общему ребенку Эйтану было пять лет, старшим детям от 8 до 11 Развод был инициирован Денизой после двух лет болезненных выяснений отношений. Их расставание было вполне дружественным. Они решили остаться друзьями и ходить друг к другу в гости на семейные обеды. Первые два месяца после того, как Нейл ушел, он свободно приходил и уходил из дома Денизы, когда ему хотелось. Он по привычке доставал ежедневную почту, говорил привет детям, проходил по дому, мог принять душу. Иногда он оставался на обед и читал детям на ночь книгу. Иногда Дениза была дома все время его визита. Иногда она уходила, и Нейл сидел с детьми до ее возвращения. Вначале они вернулись к своим старым семейным традициям. Пару раз, когда Нейл и Дениза проводили время одни, уложив детей спать, они заканчивали тем, что занимались любовью. После Дениза злилась, а Нейл чувствовал себя неловко. Нейл не понимал, почему они не могут опять зажить по-старому. Им так хорошо друг с другом в постели, Дениза же отвечала, что уступила его сексуальным притязаниям от одиночества, по старой привычке и от того, что слишком много выпили.